Издательство «Азбука Аттикус» представляет Саманта Шеннон «Обитель апельсинового дерева» От автора Вымышленный мир Обители апельсинового дерева» вдохновлен событиями и легендами различных краев света. Ни одна из стран не задумывалась как подлинное подобие какого-либо государства или культуры земной истории. Часть первая. Старинные предания. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, исковал его на тысячу лет и низверг его в бездну, и заключил его и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, До не окончится тысяча лет. После же сего ему должно быть освобождённым на малое время». Откровение, глава 20, стихи с первого по третий. Глава первая. Восток. Незнакомец вышел из моря, как дух, босой, одетый в дорожные шрамы. Он, как пьяный, шёл сквозь дымку, паутины, окутавшую сейки. Старые легенды гласили, что духи воды обречены на молчание. Языки у них ссыхались так же, как кожа, и лишь морская трава одевала их кости. Духи таились на отмелях, поджидали неосторожных, чтобы утащить их в сердце бездны. Танис малолетства не пугалась этих сказок. И сейчас, сверкнув улыбкой выставленного перед собой кривого кинжала, она устремила взгляд на незнакомца в темноте. Но от его оклика она вздрогнула. Облака разошлись, выпустив на свободу лунный свет. Его хватило, чтобы разглядеть пришельца, и позволило ему увидеть ее. Не дух, чужестранец. Она его увидела, и поздно было закрывать глаза. Он обгорел на солнце, волосы обвисли соломой, с бороды текло. Как видно, контрабандисты сбросили его в воду, посоветовав покрыть остаток пути в Ее языка он, понятно, не знал, но она его понимала достаточно, чтобы распознать просьбу о помощи. Незнакомец хотел видеть государя Сейки. В сердце у нее грохотал зажатый в кулак гром. Заговорить она не смела, Знание языка выковало бы между ними узы и выдало бы её. Стало бы ясно, что как она оказалась свидетельницей его преступления, так и он застиг на месте преступления её. Ей полагалось сейчас отшельничать, уединиться за стенами южного дома, очищая себя для важнейшего дня своей жизни. А теперь она запятнана, замарана так, что не отмыть, и все от того, что захотелось до дня выбора еще раз окунуться в море. Ходили слухи, что великий Квирики благоволит тем, кому хватает дерзости нарушить уединение ради встречи с волнами. А он вместо благосклонности послал ей этот кошмар. Ей всю жизнь слишком везло, теперь пришлось за это расплачиваться. Она пригрозила чужаку кинжалом. Он, глядя в лицо смерти, задрожал. В голове у нее вихрем кружились разные мысли. Одна страшнее другой. Если выдать чужака властям, откроется, что она нарушила уединение. Тогда день выбора вряд ли состоится. Благородный правитель мыса Хайсан провинции Сейки не допустит богов на землю, возможно, оскверненную красной болезнью. До признания города безопасным пройдут недели, А к тому времени прибытие незнакомца объявят дурным знаменем. И ее шанс стать всадницей передадут новому поколению учениц. Она лишится всего. Донести на него Тони -то не могла. Не могла и оставить так. Если чужак в самом деле несет в себе красную болезнь, то, бродя на свободе, он окажется угрозой всему острову. Оставалось одно. Она тряпкой обмотала ему лицо, чтобы не дышал болезнью. Руки у нее тряслись. Потом увела его с черного прибрежного песка к городу, держась настолько близко, насколько хватало отваги, и упираясь в спину кинжалом. Порт мыса Хайсан никогда не спал. Тани провела чужестранца по ночным рынкам, мимо выстроенных из плавника светилищ, под гирляндами белых и голубых фонариков, развешанных ко дню выбора. Пленник молча разглядывал всё это. Темнота скрывала его черты, но та нещу и заставила его опустить голову, плашмя стукнув клинком по затылку. И всё время старалась держаться подальше от людей. Она придумала, куда его девать. К северной оконечности мыса лепился искусственный островок. Назывался он Аресима и для местных был своего рода диковинкой. На нем выстроили торговый пост для горстки купцов и ученых из Вольного княжества Ментендон. Кроме занимавшего другую половину мыса Лакустрина, лишь ментцам даровали позволение продолжать торговлю с Сейки после того, как остров закрылся для всего мира. Арисима. Вот куда она отведет чужестранца. Освещенный факелами мост к торговому посту охранялся вооруженными часовыми. Из сейкинсов туда допускались немногие, и она к их числу не принадлежала. Был еще один путь за ограду, через причальные ворота, открывавшиеся раз в год, чтобы принять товары с ментских судов. Тани провела чужака вдоль канала. Сама она не сумела бы протащить его на Аресиму, но знала, кто сумеет. Та женщина наверняка найдет способ укрыть его среди иноземных купцов. У Николайса Роза давно не бывало гостей. Он отмерял себе немного вина, струйку из скудного запаса, когда в дверь постучали. Алкоголь оставался одним из немногих доступных ему в этом мире радостей, и он окунулся в аромат напитка, предвкушая первый глоток. Тут-то его и прервали, разумеется. Он со вздохом оторвал себя от кресла, закряхтел от острой боли в лодыжке. Только подагры ему и не хватало. постучали снова. «Ох, да уймитесь вы!» — проворчал Николайс. Он потянулся за тростью, вслушиваясь в дробный стук капель по крыше. «Сливовый дождь!» — говорили сейкенцы в это время года, когда воздух был густым, как облако, а на деревьях набухали плоды. Бронясь себе под нос, Николайс проковылял по циновкам и на палец приоткрыл дверь. В ночи за дверью стояла женщина. Тёмные волосы не спадали до пояса, одежда была украшена соляными цветами. Промокла она так, как не промокнешь под дождём. «Доброго вечера, учёному Роузу!» — заговорила она. Никлайс поднял бровь. «В этот час гости меня нисколько не радуют. Да и в любой час». Следовало бы поклониться, но он не видел причин быть вежливым с незнакомкой. «Откуда тебе известно моё имя?» «Мне его назвали». Дальнейших объяснений не последовало. «Со мной твой земляк. Он останется у тебя на ночь, а я заберу его завтра на закате». «Мой земляк?» Гостья чуть повернула голову. От ближайшего дерева отделилась тень. «Контрабандисты доставили его в Сейки». Женщина оглянулась через плечо. «Завтра я отведу его к вседостойному правителю». Увидев, наконец, пришельца, Николай похолодел. Светловолосый мужчина, промокший так же, как женщина, стоял на его пороге. Этого человека он на Аресиме никогда не видел. В фактории проживало 20 человек. Он каждого знал в лицо и по имени. Аменские корабли с новыми людьми придут только в конце сезона. Этим двоим как-то удалось обойти охрану. Нет, твердо взглянул на женщину Никлайс. Святой, ты хочешь впутать меня в дела контрабандистов? Он сделал движение, чтобы закрыть дверь. «Я не могу укрывать нарушителей границы, если узнают...» На одну ночь прошелестела женщина. Втиснув в щель локоть, она помешала ему закрыть дверь. «В награду!» — зашептала она так близко, что Никлоис ощутил ее дыхание. «Ты получишь серебро. Сколько сможешь унести?» Никлай Роуз заколебался. «Серебро — большой соблазн. Он раз засиделся за картами с часовыми и остался им должен по гроб жизни. До сих пор Николай смирял их угрозы, суля драгоценности со следующего менцкого груза, хоть и знал, что для него на борту не найдется ни единого паршивого камешка. Юная половина его души подбивала согласиться, хотя бы ради приключения. Не дав времени сказать свое слово более старой и благоразумной половине, Женщина шагнула от его дверей. «Я вернусь завтра к ночи. Смотри, чтобы его не увидели». «Постой!» — с яростью прошепел он. «Ты кто такая?» Она уже скрылась. Бросив взгляд за дверь и досадливо зарычав, Николай втащил перепуганного незнакомца в свой дом. Безумие. Стоило соседям прослышать, что он укрывал нарушителя границы, его потащат к очень рассерженному старшему распорядителю, а тот не отличается милосердием. Однако никуда не денешься. николас запер дверь. Пришелец, несмотря на жаркую ночь, дрожал на циновке. Кожа у него была оливковой, щеки обгорели, голубые глаза воспалились от соли. Просто чтобы успокоить себя, николас отыскал привезенное с Ментендона одеяло и сунул мужчине, который молча его принял. Он выглядел испуганным, и не зря. «Откуда ты?» — резко спросил Никлас. «Прости», — хрипло ответил гость. «Не понимаю, ты говоришь на сейкинском?» «И низкий». Давненько он не слышал этого языка. «Это?» — на нём же ответил Никлас. «Был не сейкинский. Я говорил на менском. Думал, ты тоже оттуда?» «Нет, сударь, я из Асколона. робко ответил гость. «Смею ли спросить имя того, кого я должен благодарить за приют?» Настоящий инисец. Вежливость прежде всего. «Роус!» — отрезал Никлайс. «Доктор Никлайс Роус, мастер-хирург. И человек, чьей жизни ты угрожаешь самим своим присутствием». Мужчина уставился на него. «Доктор?» — он сглотнул. «Доктор Никлайс Роус?» «Поздравляю, парень. Твой слух не пострадал от морской воды». Гость прерывисто вздохнул. «Доктор Роус?» — проговорил он. «Это рука судьбы. То, что рыцарь верности направил меня к тебе из всех...» «Ко мне?» — Николайс нахмурился. «Мы знакомы?» Он силился вспомнить год, проведённый в Инисе, но был уверен, что этого человека никогда не видел. Разве что, конечно, был тогда пьян. В Энисе он частенько бывал нетрезвым. «Нет, сударь, но я знаю твоё имя от друга». Гость вытер лицо рукавом. Я уже думал, что сгину в море, но встреча с тобой вернула меня к жизни, благодарение святому». Той святой здесь не в силе», — пробормотал Никлас. «Ну и как тебя называть?» «Сульярд. Мастер Трям Сульярд к твоим услугам, сударь. Я был оруженосцем при дворе Ее Величества Сабран Беретнет, королевы Ниса. Никлайс скрипнул зубами. Это имя обожгло его изнутри вспышкой раскаленной злобы. «Оруженосец!» — он сел. «Что же, и ты, как все прочие, наскучил Сабран?» Сульярд ощетинился. «Если ты будешь оскорблять мою королеву, я...» «Что ты сделаешь?» — поверх очков взглянул на него Никлайс. «Пожалуй, тебя стоит называть триам Дурьярд. Ты хоть представляешь, как здесь поступают с чужеземцами? Это Сабран послала тебя на чрезвычайно медленную смерть». «Ее Величество не знает, что я здесь». «Любопытно». Никлас налил ему чашку вина. «Вот», — ворчливо приказал он, — «пей до дна». Сульярд выпил. «А теперь, мастер Сульярд, важный вопрос», — продолжал Никлас. «Многие ли тебя видели?» «До берега меня заставили добираться вплавь. Я выплыл в бухту с черным песком». Сульярд задрожал. Там меня нашла женщина и на острие ножа провела в город. Оставила одного в конюшне, потом пришла другая и велела идти за ней. Она провела меня к морю, и мы вместе проплыли к причалу. За причалом были ворота. Открытые? Да. Как видно, та женщина знает со с кем-то из часовых. Попросила оставить открытыми причальные ворота. Сульярд потер глаза. Море состарило его. Но теперь Никлайс разглядел, что парень совсем молод. Ему не было и двадцати. «Доктор Росс заговорил он, — «я прибыл с миссией особой важности. Я должен поговорить с...» «На этом я должен тебя остановить», — оборвал Никлайс. «Не желаю знать, что тебя сюда привело». «Однако...» «Что бы ни привело, ты явился сюда без дозволения каких-либо властей». то есть сделал огромную глупость. Если старший распорядитель тебя найдет и потащит на допрос, я хочу с чистой совестью ответить, что понятия не имею, зачем ты заявился среди ночи ко мне на порог, воображая, что тебя только и ждут в Сейке». «Распорядитель?» — заморгал Сульярд. «Сейкинский мелкий чинуша, заведующий этой плавучей свалкой, хотя сам себя он, кажется, воображает одним из младших богов». «Ты хотя бы знаешь, что это за место?» «Аресима — крайний пост Запада в торговле с Востоком. Его существование и внушило мне надежду на встречу с государем». «Заверяю тебя», — сказал Никлас, «что Питосу Надама ни при каких обстоятельствах не примет при дворе чужестранца. Что он наверняка сделает, если о тебе прослышат, это отправит на казнь». Сульярд промолчал. Николайс подумал, сказать ли юноше, что его спасительница собиралась прийти за ним на завтра, быть может, чтобы сдать властям, и решил воздержаться. Сульярд со страху может пуститься в бега, а податься ему некуда. Завтра. Завтра его здесь не будет. И тут Николайс услышал голоса за стеной. Шаги простучали по деревянным ступеням соседних домов. У него свело живот. «Прячься!» приказал он, схватившись за свою трость. Сульярд нырнул за складную ширму. Никлай с трясущимися руками отворил дверь. Несколько столетий назад первый государь Сейки, желая защитить народ от драконьей чумы, подписал Великий Эдикт, закрывший остров для всех, кроме лакустринцев и менцев. Даже когда мор пошел на спад, запрет сохранился. Любой, прибывший без дозволения чужестранец, предавался смерти, как и всякий его укрыватель. На улице не видно было часовых, зато собралась кучка соседей. Николайс присоединился к ним. «Во имя Голиана что происходит?» — спросил он у повара, уставившегося в одну точку над своей головой и разинувшего рот, как сачок для бабочек. «Советую впредь не носить на лице такого выражения, Харалд. Тебя могут принять за полоумного». «Смотри, Роз, выдохнул тот. «Смотри! Лучше бы...» Он не договорил, потому что увидел. Огромная голова высилась над оградой Аресимы. Она принадлежала созданию, рожденному от сокровищ морских. Облака пара поднимались с его чешуи из лунного камня, блестевшей, словно светившейся изнутри. На каждой чешуйке самоцветами сверкали капли. Глаза горели звездами, рога отливали ртутью под бледной луной. Гибкой лентой скользнув под мостом, это существо взвелось в небо, легко и беззвучно, как бумажный змей. Дракон. Едва он взлетел над мысом Хайсан, следом поднялись из воды другие, оставляя за собой след холодного тумана. Николай с ладонью зажал барабан в груди. — Что же это? — пробормотал он. они здесь делают».